Голова четвертая. «Увидимся, Сильвана!» Дверь сломалась резким звуком. Несколько рыцарей и солдат внезапно появились в проходе. Священник, который занимался молитвой, мгновенно встал на ноги с большим удивлением на лице. «Что вы делаете? Разве вы не знаете, где находитесь?» «Заткнись!» Рыцари взглянули на солдат, а потом вытащили священника наружу. Они взяли в руки ведро, наполненное жидкостью со странным запахом, и вылили все содержимое на статую. Лицо статуи мгновенно приняло другой облик, сменившись на ворона. «Анк, бог смерти!» — рыцарь воскликнул и вытащил меч. «Наши поиски окончены! Схватите каждого за эти преступления! Если кто-то захочет поднять мятеж, просто убейте!» Поднялась буря шума, священники начали сопротивляться, вынуждая солдат обнажить мечи, после чего начался ужасно грязный бой. Эта сцена не ограничилась одной комнатой. В пределах всего храма такая же ситуация происходила со всеми, кто поклонялся Богу Аселсу. Тем не менее, в этой ситуации солдаты уже полностью окружили всю территорию храма. Спустя недолгое время священники сдались и их связали солдаты. Эта комната принадлежит архиепископу Асселсу!» Солдаты, отправленные зачищать верхние этажи храма, ворвались в комнату. Тем не менее, архиепископа уже не было на месте. Он понял, что пахнет жареным поэтому решил сбежать заранее. Чёрт! Он не мог уйти далеко! Отправьте солдат к каждому выходу и заблокируйте ему все пути отхода! Есть! Солдаты быстро разбежались. Королевство Шуденберг решило совершить набег на храм Сеусу, который находился на их же территории. Ранее не обнаружили тайное место встречи для поклонения Ассоуса внутри собора. После поисков и проверки документов им удалось обнаружить некоторые нестыковки церкви Ассоусу. К сожалению, архиепископ и несколько старших священников сбежали заранее, но церковь Ассеуса всё равно была уничтожена. Благодаря влиянию королевства, они не раскроют никаких подробностей на этот счёт, таким образом церковь Ассеуса тихо исчезла в глубинах книг истории, в то время как гном-торговец, что провел долгое время в подземелье собора, все таки был освобожден. Ах, мои глаза!» Гном зажмурился от яркого солнечного света. Это был Сид с собственной персоной, который ему довелось провести в тюрьме реальный месяц. «Интересно, почему меня освободили?» Сит не знал о происходящем. В этот прекрасный день, когда в тюрьме все оставалось по-старому, к нему подошел солдат и спросил. «Вы, Сит? Да, я, а что? Вы освобожденные заключения!» Солдат просто выпустил Сида без каких-либо пояснений. Сит не знал, что именно произошло сегодня, но не стал сильно об этом беспокоиться. В любом случае, теперь я могу снова играть как свободный человек. Да чтоб я когда-нибудь еще раз приблизился к соборам! но их в задницу!» Сид быстро покинул этот ужасный собор, но через несколько минут после отбытия, как только Сид приобрел драгоценную свободу, его настроение мгновенно помрачнело. Это потому, что ему довелось получить письмо от Тарка на свой почтовый ящик. «Тебя освободили?» «Немедленно приходи на в Нагорану замок Сильвана!» Хотя гному как-то удалось получить обратно свои конфискованные 5000 золотых, точнее арка. Но не было никакой возможности вернуть потерянные в эфире 3000 золотых. В подобной ситуации арк не имел никакого намерения отпускать своего раба. Побывав в пасти тигра, бедному гному придется сделать осознанный шаг прямо в ловушку волка. Поскольку письмо написано арком, придется идти. Сид вздохнул и направился в Нагоран. Как моя печальная игровая жизнь дошла до такого? Выслушав ситуацию Арка, король искренне его поздравил. Однако все еще остались некоторые части этого общества. Церковь ФССУ умудрилась собрать много последователей, поэтому если они будут дискредитированы, тогда путаница может распространиться по всему континенту. Таким образом, приходилось ждать непосредственного разрешения короля, чтобы раскрыть тайну. После того, как политическая ситуация успокоится, появится нужный шанс. Ха-ха-ха, с Аланом и Собором разобрались. На лице Хенву появилась теплая улыбка. Да, не надо быть экстрасенсом, чтобы разобраться, но это именно Аркстелл за всем падением церкви. Он собрал все фрагменты кристалла памяти из подземелья и направился прямо к молодому лорду Джексона. Он рассказал обо всем увиденном в кристалле и передал доказательства, затем ситуация стала стремительно развиваться. Молодой лорд осознал всю серьезность происходящего, после чего король мобилизовал свои войска и быстро совершил налёты на храма Асселсу. Естественно, их разрушение не было связано с Алланом и Сидом. Тем не менее, Арк получил большое признание, поэтому стоило ему только сказать, как Сида с легкостью выпустили, ведь обстоятельства его заключения от церковью Ассоуса были очень неоднозначными, но самое веселое было то, что Арк сделал касательно Алана. Священник отправил ему отчет от короля. «Судя по сложившимся обстоятельствам, я считаю, что между Аланом и церковью Ассоуса есть тайное соглашение о сотрудничестве в отношении Сида, о котором вы утверждали». Изъята из собор информации о рыцаре стала тому доказательством, Алан ясно был осведомлен о церкви и скрывал эту тайну, к сожалению, нет никакого способа доказать прямую связь Алана с делом о мошенничестве в отношении Сида, однако он все равно не сможет избежать преследований из за сговора с церковью Аселсу. Меры в отношении Аллана уже были приняты, поскольку должен скрыть нюанс этого дела, общественность будет только знать о его деяниях касательно создания призрачной гильдии в Нагоране и обмане правителей трех государств. Как только его поймают. Наказание, естественно, будет гораздо строже. Теперь у него нет шансов. Преступление против общественности вместе с церковью Ассауса было скрыто. Вместо этого ему был приписан обман правителей путем создания призрачной гильдии. Благодаря этому в течение одной ночи Алан прошел путь от лорда до преступника в розыске. Поскольку мастер гильдии был обвинен, гильдия рассветка ЛНК также была распущена, Алан потерял абсолютно всю силу и поддержку, но это было не все потому что он находился в розыске, нельзя было даже охотиться спокойно. Такой расколот полностью обрекал она на конец его карьеры. Кроме того, то же самое применилось к Анделу, который полагался на Алана. «Вам не следовало связываться со мной». Арк чувствовал сладкие нотки радости при мыслях об их падении, но это было только начало. Девиз Арка заключался в том, чтобы наступать на противника снова и снова, пока он не станет абсолютным мусором. «Даже несмотря на мою победу, У Алана по-прежнему находятся мои тысячи золотых. Я не почувствую радость, если на этом все закончится. Поскольку его преступление касается не только моих денег, но и убийства Рока использовал Ретту, то я не успокоюсь, пока не убью его, по крайней мере, три или четыре раза. Однажды, приняв решение, Арк становился упертым и целеустремленным похлеще любого барана. У нас такие же мысли! Мы не удовлетворены подобным. Джастис Мен поддержали Арка. «Больничные расходы для парксами... сами. Ах. Обида в 3000 золотых слишком глубокая!» «Как он посмел убить нашу милашку Рока? причем прямо на наших глазах!» «Но это не вся проблема. Алан посмел использовать другую женщину в качестве щита. Я должна убедиться, чтобы такой человек больше никогда не появился в игре «Новый свет!»» Прорычала Рока с яростью. Арк молча всё это слушал, а потом сказал. «Проблема в том, что сейчас нет никакого способа выяснить месторасположение Алана. Когда он был лордом, то замок являлся точкой возрождения. Так как мы захватили это место, он должен появиться перед замком, но мы не можем просто обыскать пару деревень в непосредственной близости. При этом Алан, вероятно, больше не будет путешествовать, как ему удавалось это раньше. Настало время показать вам свой навык!» В это время Хэггелса улыбнулся и сказал, как отрезал. «Разве вы не в курсе, что я профессионал в поиске людей?» «Хэггелса... Другими словами, его предыдущая работа касалась убивания денег у должников. Таким образом, он был экспертом по поиску людей, которые скрывались от других людей с их деньгами. Но разве это не игра? На самом деле, метод для поиска людей тут такой же. Каждый человек имеет примерно одинаковые привычки, чтобы скрываться. Если я пойду и поищу по окрестностям, тогда быстро выйду на его след. Ответил Хайглс. Как уже видел некоторое время назад навыки Джактунга и Тазза, однако о нем знал немногое. Поэтому сейчас была хорошая причина. В одиночку будет сложновато. Если у меня будет несколько людей, думаю, смогу отыскать Алана в течение нескольких дней. Я пойду, потому что у меня нет никакого интереса повышения уровней. Если пойдете только вы вдвоём, это может оказаться слишком опасно, поэтому я помогу. Таза и Булкун вызвались добровольцами. Хорошо, начинаем сразу. Отправьте на мою почту любую известную информацию насчёт Алана. Итак... Хайгел Са, Таза и Бул, Кун приступили к отслеживанию Алана. Теперь мне надо только ждать. После того, как Арк организовал решение этого вопроса, он обратил свое внимание на проблему замка Сильвана. И для него не было никакой возможности защитить это место с текущими силами. Арк не имел ни средств, ни организационных возможностей, чтобы также создать себе призрачную гильдию, как делал Алан. Как только следующая осада начнется, шанс на то, что ему придется лишиться должности лорда, составляет 100%. Перед тем, как ему придется оставить это место, в лучшем случае он сможет где-то украсть один медяк. Но Арк уже нашел способ решить эту проблему. На данный момент я планирую поторговаться за этот замок с Райденом. Что? Джастисмены остальные открыли рты от удивления. Серьезно, что ли? Почему ты собрался сделать предложение парню, который нас предал? Но это ведь будет не бесплатно. Арк помахал пальцем в воздухе и засмеялся. Как вы знаете... У нас нет способа сохранить замок. Но у нас есть право выбора претендента для осады. Я продам его Райдену. Поскольку он определенно желает этот замок, то шанс получить право вызова он никогда не упустит. Конечно, но... Отдать замок, за который мы так упорно сражались, чтобы захватить, а теперь собираемся слить парню, который... Разве ты не слышал? Я ведь сказал, что на данный момент. Ч чего Джастисмэн и остальные были озадачены этим... Затем Арк злостно улыбнулся и рассказал им обо всех деталях своей затеи. После этого каждый из его друзей выразил восхищение. «Вот оно что!» «Теперь поняли?» «Сильвана сейчас не сильно привлекает, однако в будущем это место наверняка станет курицей, что несет золотые яйца. Глядя на это место, подобное просто невозможно не заметить, так что я собираюсь оставить некоторые меры предосторожности, прежде чем передам замок в руки Райдена. Раз я придумал и развёл эту идею, то надеюсь на то, что старшие братья помогут мне сделать все возможное». «Ясно. Положись на нас!» Реабилитанты засучили рукава с возбужденными лицами. Джастис Мэн кивнул и посмотрел на Арка с восхищённым выражением. «Я понимаю, почему ты выбрал райдана в качестве своей цели. По крайней мере, один раз, но я должен вернуть ему должок». Ответил Арк со злостной усмешкой. Несмотря на его изначальную цель в виде Аллана, он также задолжил кое-что Райдену, Поэтому надо было погасить долг.